Глава 19. Когда Фрэнки ворвалась в строительный, у нее из ушей валил такой пар, что она могла бы ошпарить полмагазина покупателей. Брок стоял за справочной стойкой посреди торгового зала и болтал, что ж за напасть такая, с Барбарой. Та встретила Фрэнки ухмылкой и наигранным поздравлением с Рождеством. После того, как Фрэнки вернула себе руководящую роль в комитете, чудо уже то, что Барбара не пожелала ей порки от Крампуса. Но не могла же она отбросить всяческие приличия. Фрэнки пожелала ей счастливого Рождества в ответ, после чего переключилась на Брока. «А где меч?» «Дома болеет». «До сих пор меч никогда не болел». «Я могу тебе чем-то помочь?» — спросил Брок. Причем крайне радушно. «О, как же быстро испарилась всякая холодность и как быстро исцелилась его раненая гордость». «Нет», — раздраженно ответила Фрэнки. Но на прощание добавила уже не так раздраженно «счастливого Рождества». чтобы показать, что не держит обиды, хотя слишком уж быстро он отошел после ее отказа. Он улыбнулся, оглянувшись на Барбару. Таким оно и будет. Счастливым. Вот это да! У всех вокруг развеселое Рождество. Ну, здорово! Рада за них! Хо-хо-хо! Фрэнки вернулась в магазин в дурном настроении, и веселость Эллинар его только усугубила. К счастью, сегодня у них был короткий день, потому что к четырем часам, как раз к закрытию, Фрэнки больше видеть не могла лучившееся счастьем лицо Эллинар. «У тебя есть на сегодня какие-нибудь планы?» спросила Наталья у Эленор, когда они накинули пальто и всей компанией пошли на улицу. «Я думала к Митчу сходить повидаться. Он со вчера не выходил на связь», сказала Эленор. «Все потому, что он заболел», сообщила ей Фрэнки. «И вообще, ты же идешь ко мне на вечеринку сегодня, в канун Рождества, не забыла?» «Намного лучше, если Эленор придет к ней в гости и побудет под ее чутким присмотром, чем пойдет стучаться к Митчу в дверь». «Точно», радостно ответила Эленор. «Я чуть не забыла». «Отлично, тогда увидимся на месте», — отозвалась Натали. «Я так рада, что могу сегодня провести вечер в компании», — сказала Эленор, обращаясь к Фрэнке. «Спасибо большое, что пригласила меня». «Да уж сама доброта», — сказала Адель. Натали тут же умчалась домой, а Эленор потихоньку пошла к машине. Адель тем временем вскинула бровь и оглянулась на Фрэнки. «Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Мы не враги». — ответила Фрэнки. — Ах, ну да, не враги не друзья, а так? — Ничего не так, мне нравится Элинор, просто не нравится, как она пытается прибрать Митча к рукам. — Надеюсь, не приберет на твое счастье, — сказала Адель. — Увидимся попозже, дочка. Вернувшись домой, Фрэнки занялась приготовлением всевозможных вкусностей. Мини-кишей, которые она каждый год замороженными покупала в гипермаркете Каско, фиников в беконе, фрикаделик в клюквенном соусе, конвертиков с сыром бри, которые так любит Мич. и который он не попробует, раз уж болеет дома». Она взяла с тарелки печенье в глазуре в форме Санта-Клауса и откусила ему голову. «Чего ты ворчишь?» — отчитала она себя. «Если Митчу хочется с кем-то другим смотреть телевизор, то почему бы и нет?» «Нет уж, так не пойдет. Они всегда смотрели этот сериал вдвоем. Это же их фишка! Она пекла ему на Рождество печенье, а он всегда приходил к ней на вечеринку и никогда не уходил домой с пустыми руками. Без него все будет не то». Фрэнки схватила со стола телефон и набрала его номер. «Вы-то звонились Митчу, он перезвонит вам позднее», пообещал автоответчик. «Слышала, ты все еще болеешь? Как самочувствие? Я приберегу для тебя вкусностей с вечеринки». Она отчасти надеялась, что Мич перезвонит. Но звонка все не было. Гости приходили и уходили. Члены комитета по сантошествию с родными, мама с Марио, Натали со своими домашними, Стеф и ее глафред Камила с мужем, Виола с Терилом. и Эленор, которая, кажется, была готова просидеть в гостях до самого Нового года. «Она и впрямь похорошела в последнее время», — сказал Джеймс, стоя возле чаши с пуншем, и, глядя на то, как Эленор флиртует с пожилым мистером Винчеллом, соседом Френки, жившим дальше по улице. «Да, это точно», — согласилась Фрэнки, — «и явно набралась уверенности». Даже слишком. Эленор не просто выбралась из кокона, а прямо-таки вырвалась, так что назад уже не вернешь. К семи вечеринка понемногу пошла на убыль. Люди расходились отмечать Рождество у себя дома. Все прекрасно, как и всегда», — сказала Хейзел перед уходом и обняла Фрэнки. Элина рушла последней. «Спасибо, что пригласила», — сказала она. «Ты отнеслась ко мне с такой добротой, лучшей начальницы не найти». Услышав такую похвалу, Фрэнки поежилась. Она ведь намеревалась отвоевать у нее Митча, а значит, сорвать ей Рождество и подпортить Новый год, поэтому скорее относилась к пантеону злодеев. «Вот она». «Фрэнки Лейн, разрушительница карамельной любви». Но ведь Эленор не любит Митча. «Не может этого быть! Они не будут счастливы вместе! Он будет счастлив лишь с одной единственной женщиной в Кэроле, а именно с Фрэнки, поэтому она во всем разберется». Она еще раз ему позвонила, когда вернулась с рождественской службы, куда ходила с семьей Натали, и опять попала на автоответчик. Не мог же он настолько разболеться. Потом еще раз попытала удачи на утро, накануне Рождества. Нет ответа. «Надеюсь, ты там помер, поэтому не отвечаешь», сказала Фрэнки после сигнала автоответчика. Мич так и не перезвонил. Фрэнки вздохнула и, махнув рукой на Митча, подхватила набитый подарками пакет и пошла домой к Адель на рождественский бранч. Натали с домашними уже приехали, и Ворнер с игрушечным самолетиком носился по дому. Выглядела Натали, как и любая мать на утро Рождества. Уставший, но счастливый. Она сидела на диване рядом с мужем и потягивала кофе без кофеина, одной рукой придерживая округлившийся живот. «Мам, привет!» — окликнула она Фрэнке. «С Рождеством!» — ответила Фрэнки, поцеловав сперва дочь, а следом зятя. Стеф, расставлявшая на столе тарелки, радостно поприветствовала Фрэнке, а Орнер с самолетиком в руках нарезал круги вокруг стола. Фрэнки подозревала, что радостное настроение сестры в не меньшей степени обусловлено новыми отношениями, чем праздником в семейном кругу. Она надеялась, что зарождавшиеся чувства между Стеф и Гриффином Марксом расцветут во что-то прекрасное и долговечное. Орнер прекратил кружить вокруг стола, побежал навстречу Фрэнки и со всех сил обнял. «Бабуль, смотри, что Санта мне подарил!» — сказал он и протянул ей игрушку. «Повезло тебе!» — ответила Фрэнки. Он сам летает, но без папиной помощи я не смогу его запустить, — объяснил Ворнер. Это верно, — отозвалась Фрэнки. Этим вклад Ворнера в разговор ограничился. Он сорвался и опять помчался вокруг стола, а Фрэнки поспешила положить свои подарки под елку ко всем остальным. «Неужели дочь наконец-то явилась?» — крикнула с кухни Адель. «Я тут», — отозвалась Фрэнки. Уложив последний подарок, она пошла помогать матери, но к ней уже подоспела лишняя пара рук. Если бы за самое праздничное настроение присуждали награду, ее бы получила именно Адель, решила Френки, при виде того, как они вместе с Марио готовят завтрак. Она уже забыла, когда ее мать последний раз так широко улыбалась. Адель сумела счастливо прожить все эти годы, но с тех пор, как рядом объявился Марио, она была вне себя от счастья. И вот они стояли рядом. Он добавлял ананасы во фруктовый салат, а она возилась, вооружившись прихватками для горячего. Марио что-то ей сказал, и Адель захихикала. Именно что захихикала. Хохотушкой она никогда не была, но, видимо, все изменилось. На чем смеетесь?» — спросила Фрэнки и поцеловала маму в щеку. Адель покраснела, следом и Марио. «Ни над чем», — ответила она. «С Рождеством тебя, доченька». «Я бы и тебе счастливого Рождества пожелала, но пожелание похоже, уже ни к чему». «Так и есть», — улыбнувшись, отозвалась Адель и оглянулась на Марио. «Марио меня совсем разбаловал». «Ради твоей мамы я сделаю все, что угодно», — сказал он. Адель улыбнулась ему и пошла доставать из духовки запеканку на завтрак. «Все готово», — объявила она и подала запеканку к столу. «Садитесь есть, пока не остыла. Марио, принеси салат, а ты, Фрэнки, сходи за кофейным тортом». Фрэнки с домашними всегда справляли праздники вместе, даже в самые тяжелые времена, когда настроение было совсем не праздничное. Но в этом году ничто не омрачало их радости, не было ни натянутых улыбок, ни нарочитого пересчета подарков судьбы. В этом году их наполняло чувство благодарности и неподдельной радости. Они вовсю смеялись над дурацкими подарками. От Фрэнки Уорнер получил флисовую плащ-толстовку, смотрелся он в ней как окуленок и с радостью его изобразил, катаясь по полу. В придачу к носкам и книжке Адель подарила ему подушку-пердушку, и он пришел в совершенный восторг, когда они с его отцом показали, как ею пользоваться. «Ну, спасибо, бабуль», — нахмурившись, сказала Натали. «Я же не барабанную установку купила», — парировала Адель. Стоило Марио открыть подарок от Адель, как он покраснел до ушей под цвет подаренных боксеров с изображением оленей в новогодних свитерах. Фрэнке никто смущать не стал. Адель подарила ей поваренную книгу, которую Фрэнки давно присмотрела. Адель с радостью приняла от дочерей и внучки раскраску для взрослых с кучей всевозможных подарочных сертификатов, вложенных между страниц. Стеф пришла в восторг, получив от матери игру, в которой нужно было бросаться друг в друга мягкими игрушечными бурито. «Может, в обозримом будущем как раз пригодится?» сказала она, и Фрэнки даже не сомневалась, что ей на ум пришел один мальчишка с папой Скруджем. Чёрт с ним с будущим, давайте сыграем сейчас, — предложил Джонатан. Волю навязавшись и набесившись, Натали с семьей уехали к родителям мужа на второе застолье, а Адель со Стеф и Фрэнки уселись на диване с Гоголь-Моголем, пока Марио разжигал камин. «Я в детстве обожала посидеть перед камином, когда разводили огонь», — сказала Стеф. «Любила наблюдать за пламенем». «И жарить зефирки», — добавила Фрэнки. «Помню, вы с папой этим баловались». «Хотела бы я побыть с ним подольше», — сказала Стев. «Я почти его не застала». «Нам всегда будет мало», — задумчиво произнесла Фрэнки, а перед глазами у нее встали отец и муж. Адель умолкла. На секунду Фрэнки показалось, будто из пламени выплыло мрачное облако и уже тянулось к ним. Вот-вот схватит невидимыми пальцами и утянет в печали тоску. Но Адель его разом изгнала. «Конечно, нам хочется как можно дольше быть с любимыми людьми». Но я готова ручаться, что те, кто ушел вперед нас, были бы рады видеть, что мы живем полной жизнью и дорожим друг другом». «Папа был бы счастлив, что ты нашла Марио, если бы увидел, как хорошо у вас все сложилось», — сказала Фрэнки. «У нас у всех все хорошо сложилось, так?» — спросила Адель. «У меня, кажется, да, наконец-то», — ответила Стеф. Адель подчеркнуто посмотрела на Фрэнки. «Все у меня хорошо», — сказала Фрэнки. «Если не зацикливаться на прошлом...» и не заводиться по поводу будущего. Вернувшись домой, она обнаружила, что умудрилась пропустить звонок от Митча. «Жив-здоров», — проговорил автоответчик. «Я все Сиэтле. Поехал к тете в гости. Увидимся завтра». «Попробуй только не явиться», — пригрозила она, прослушав сообщение. Чуть позже, тем же вечером, Гриф набрал Стеф. Она и думать не думала, что он позвонит так скоро. Рождество все-таки, и у каждого своя семья. Она взяла трубку и сердце затрепетало в груди от волнения. «Ты еще с домашними?» — спросил он. «Нет, как раз вернулась домой, а ты?» «На сегодня закончили», — ответил Гриф. «Ужин у бабушки, подарки». Он на секунду замялся. Санта приходил. Стеф боялась спросить, но все-таки решилась. «Как прошло?» Игрушкам Корки обрадовался, но злился на Санту за то, что обещанную мамочку все-таки не подарили. «Я тебя больше не виню, слово даю», — добавил он. В конечном счете она это переживет. Дети с трудом принимают отказ. Она не знала, что ответить, разве что прости. На секунду повисло молчание, но Гриф продолжил. Что поделаешь. Зато до будущего года можно выдохнуть. Как же грустно радоваться, что Рождество наконец прошло. Может, в будущем году будет лучше? Я уж надеюсь, — ответил он. Слушай, может, я слишком спешу, но все таки спрошу. «Не хочешь завтра пообедать? На работе будет посвободнее, и у тебя, надеюсь, тоже». «На обед, наверное, вырвусь», — сказала Стеф. «Хорошо, тогда в час дня в салатнице пойдет. «В час дня», — согласилась она. И, повесив трубку, улыбнулась. В прошлом году Рождество выдалось абсолютно провальным, и Новый год ничего хорошего не предвещал. Как же все переменилось. 26 декабря Эленор опоздала на работу. «Извини за опоздание». — сказала она Фрэнке. — Я просто заглянула в строительный узнать, как самочувствие у Митча. Он уже совсем поправился. Устрою сегодня сюрприз и принесу ему ужин. Рада слышать, что он снова в строю. Но я ему сюрприз устрою первое, — подумала она. Раз уж он поправился настолько, что пришел на работу, то и давно назревший разговор вполне осилит. Фрэнке как раз собралась уходить, когда пришла Адель. — Куда это ты? — спросила она. — Надо кое-что в строительном, — ответила Фрэнке. точно самое время с этим разобраться сказала адель на справочной стойке стоял брок и совещался с мужчиной в поношенных джинсах парке и бейсболке с надписью ао молоток где мич спросила она мич сегодня прямо на расхват подметил молоток каким волшебным одеколоном он пользуется тут объявился мич собственной персоной и улыбнулся Фрэнки. привет а я как раз хотел тебе звонить Нахмурившись, она схватила его за руку и повела в соседний ряд. «До или после того, как увиделся Селинор. «Чего? Нам надо поговорить», — сказала она и потащила его еще дальше. «Что у вас там происходит?» «О чем ты?» «Я о том, как ты все бары города оббегал, Селинор, а потом наверняка вокруг нее носился». Мич удивленно моргнул. «Да еще стоять бояться с ней смотрел». Обвинила его Фрэнки, все больше повышая голос. К стеллажам подошел мужчина в заляпанном краской комбинезоне и стал разглядывать нескончаемые банки с болтами и гайками. «Обожаю этот сериал», — сказал он. Фрэнки хмуро на него посмотрела и потащила Митча на другой конец прохода между стеллажами. «Мы смотрим этот сериал вдвоем». «А что мне было делать?» — возразил он. Она пришла ко мне с Брауни, потом спросила, чем я занимаюсь по воскресеньям, и я ей рассказал. «Ну, не потрудился оповестить, что смотришь сериал со мной?» Мужчина в комбинезоне все еще подслушивал. «Хана тебе, мужик!» Фрэнки свирепо на него посмотрела. «Можно вас попросить?» «Пардон!» Несколько обиженно ответил он и отошел разглядывать банки с болтами и гайками. Фрэнки снова обернулась к Митчу. «Не лучший момент, чтобы показать свои хорошие манеры!» Он поднял руки. «Ладно, виноват. Не думал, что ты так разозлишься. А я еще как злюсь!» Он пристально на нее посмотрел и медленно покачал головой. «Если бы я тебя не знал, то решил бы, что ты ревнуешь». «Так и есть», — сказала она, хотя и не настолько громко и настойчиво, как раньше. «Но это же абсурд. Чтобы женщина, которая все это время говорила мне кого-то найти, женщина, которая еще в начале месяца хотела напустить на меня в Вильгельмину, как ее там, теперь меня распекает за то, что я провел время с другой, которую она сама, то есть ты, превратила в миссис Клаус. Она уже вышла из роли, когда принесла тебе брауни. Ё-моё, да сколько можно?» Раздраженно выпалил он. «Что мне было делать? Выгнать ее? А нельзя было сказать, что ты уже состоишь в длительных отношениях? элинор тебе не пара!» Не унималась Фрэнки. «Не может быть, чтобы ты ее увлекся!» Он внимательно взглянул на Фрэнки. «И почему же это? Скажи мне, Фрэнки!» «Потому что я не хочу делиться!» Выпалила она. «И мне без разницы, что так надо! Да чтоб тебе, Мич! Он прислонился к стеллажу и скрестил на груди руки. «Что ты пытаешься этим сказать?» Слова посыпались в повалку. Я не понимала, даже не думала. Тут у Фрэнки на глаза навернулись слезы. У меня было такое чувство, что я изменяю Айку. И вообще, ради всего святого меч, ты же на восемь лет старше. Он вскинул бровь. Спасибо, что напомнила. От одной мысли, что любимый человек опять... Ох, о чем я только думаю, не могу я так. Фрэнки развернулась и хотела было уйти, но Мич схватил ее за руку. Еще как можешь. Ну уже Фрэнки. «Ты же о моих чувствах знаешь, и свои только что прямо высказала. Ты собираешься лишить нас счастья, которое мы можем разделить здесь и сейчас, и вынудишь нас жить в подвешенном состоянии. А все из-за того, что ты не в состоянии предвидеть будущее, никто не знает, что нам уготовано». Тут он прав. И Адель права. «Все вокруг правы. Фрэнки не хотелось стоять в стороне и смотреть, как остальные веселятся на карусели». Если она и дальше будет играть с излишней осторожностью, наверняка появится другая женщина и украдет сердце Митча, и тогда играть уже придется в одиночестве. А ей не хотелось оставаться в одиночестве. Она мечтала быть рядом с Митчем. «Хватит уже трястись», — продолжил он. Лучше. Но договорить уже не смог. Фрэнки схватила его воротник воротниках фирменного пола, ремонт на все руки, притянула и поцеловала его. Поначалу он оцепенел от неожиданности и стоял истуканом, но тут же распалился и обвил ее руками. И тут-то между ними словно искры посыпались, точь-в-точь, точь, как от порохового взрыва, и на уровне физических ощущений, и от встряски чувств, причем такой силы, что у Фрэнки ноги подкосились. — Прямое попадание, — улюлюкнул мужчина в комбинезоне. — Вот уж точно, — сказал Мич и улыбнулся Фрэнки. — И ты права, надо поговорить. Он отвел ее в свой офис, плюхнулся на стул за рабочим столом и усадил ее себе на колени. На чем это мы остановились? На том, что у меня наконец-то открылись глаза. Стоило только увидеть, как ты с удовольствием проводишь время с другой женщиной, и я осознала, чего лишусь. Ничего ты не лишилась бы. Мне правда нравится Элинор, и я не хотела ее обидеть, но мне нужна только одна миссис Клаус. «Ох, Мич, сказала она и от чего-то чуть не прослезилась. «У нас впереди прекрасная жизнь». — заверил ее он. — Даю тебе слово. Уж я об этом позабочусь. Она окинула взглядом его лицо. Вылевой подбородок, непринужденная улыбка, глаза с глубокими смешливыми морщинками. Этот мужчина столько лет был ей другом. Теперь же дружба переросла в нечто большее, и жизнь ее только обогатилась. «Поцелуй меня еще раз!» — шепнула она. Мич улыбнулся и повиновался, бережно обхватив ее лицо ладонями. Поцелуй на этот раз был нежный, исполненный тепла и больших надежд. Она бы целовалась с ним до бесконечности. Фрэнки отстранилась и сморгнула. «Что такое?» — озадаченно спросил Мич. «Неужто передумала?» «Нет, наш поцелуй...» «У меня было такое же чувство, когда мы первый раз поцеловались с Айком». Она улыбнулась. «Вот откуда я знаю, что мы не ошиблись. Это как будто... знак свыше». Мич расплылся в улыбке. «Ну что ж, с Новым годом!» Она так и слышала, как ее муж одобрительно шепчет. «Счастливого Рождества тебе, Фрэнки!» Стевс с Грифом сидели бок о бок в кабинке салатницы, стараясь не попасться в тянущиеся к их спинам цепкие отростки какого-то папоротника. «Накорми меня, Сеймур!» процитировала она реплику из магазинчика ужасов. «Еще чего, я ему сейчас такую кормежку устрою», ответил Гриф и пихнул папоротник. «Ай!» — тоненьким голоском пискнула Стеф, и он рассмеялся. «Моя жена была бы от тебя в восторге», — сказал он. «Может, стоило бы приревновать, но Стеф, наоборот, восприняла это как комплимент. Могу поспорить, я от нее тоже. Сестра тебя уже удочерить готова». «А что насчет тебя?» «Я тебя удочерять не хочу, это уже извращение», — ответил он, и Стев тихонько захихикала. сказать по правде я ужасно злился на джен когда она мне пилила и пыталась вывести в люди чтобы я себе кого нибудь нашел ты знала что они с твоей сестрой успели сговориться в магазине еще до санта нет удивленно сказала она не знала вот так она подбивала меня отвести корки к санте ну и корки тоже наседал само собой и я подумал что она просто решила за него вступиться может так и было отчасти но у нее был скрытый мотив Она надеялась, что мы с тобой встретимся, как в каком-нибудь сопливом новогоднем кино. «А я люблю сопливое новогоднее кино», — сказала Стеф. «Как и моя сестра. У нее спросить так в жизни все должно быть, как в этих фильмах». Гриф отпил кофе. «Когда вся жизнь скатилась на дно, тяжело представить, что из этого можно выбраться». Стеф кивнула. «Понимаю, мой прошлый брак пошел под откос, и самооценка рухнула туда же. Какие там свидания? И речи быть не могло. Но знаешь, как говорит моя мама?» «Без дерьма не обходится, но в почве ничего хорошего не вырастет без удобрения». «Похоже, мама у тебя мудрая женщина», — сказал Гриф. «Это да. Она бы поняла, через что тебе пришлось пройти. Мой папа умер, когда я была еще маленькой, ей пришлось растить детей в одиночку. А это дело не из легких. У всех свои трудности. Но у тебя хотя бы сын остался». «Стоп, такое разве можно говорить?» Осознав, какую глупость она сморозила, Стеф не нашлась, что добавить, и принялась сосредоточенно отламывать кусочек ролла. И она, наверное, такой глупость ляпнула, как будто он утешительный приз в какой-то чудовищной игре. Точно так же, как говорит, что якобы Кейтлин теперь в лучшем мире. Ответил он, и в его голосе послышалась горечь. Или как если бы меня призывали радоваться, что мы с Ричардом хотя бы не завели детей. Она вздохнула. То есть хорошо, конечно, что не завели, и все-таки хотелось бы парочку. Она бросила роллы с решительной улыбкой и посмотрела на Грифа. «Но вот еще одна мамина мудрость. Не трать время попусту на то, чего не имеешь. Либо заполучи желаемое, либо просто живи, как живется. Что я и делаю. И, может быть, когда-нибудь все эти фильмы воплотятся в жизнь». «Может быть. Никогда не знаешь наперед», — сказал он. «Никогда не знаешь наперед», — согласилась Стеф. «Но удивиться приятному повороту событий я всегда готова». «А я уже приятно удивлен». «Сказал Гриф. И если уж на чистоту, я больше не злюсь на сестру за вмешательство в личную жизнь. Наоборот, даже рад». «И вот уже не нужно никакого горячего супа». Под взглядом Грифа Стев совсем согрелась. Тут у него завибрировал телефон, и Гриф проверил смс -ку. «Ну вот, закончился мой перерыв на обед». «Мне тоже пора на работу», — ответила Стэф. Гриф заплатил за них обоих, а она настояла на том, чтобы самой оставить чаевые. после чего они вышли из теплого, пропитанного пряным ароматом зала ресторана на морозный воздух под серое небо. Стеф потянула носом. «Судя по запаху, скоро выпадет еще больше снега». «Ты можешь определить это по запаху?» «Могу», — ответила она. «И чем же пахнет снег?» «Свежестью и снегом. Как тебе такое шедевральное описание?» Он рассмеялся. «Неплохо. Сразу видно журналиста. Со словами ты обращаешься ловко». Тут он посерьезнел. и так же ловко вызываешь улыбку. «На твою улыбку приятно смотреть?» — сказала она и дотронулась до его губ. Большая ошибка. Теперь ей захотелось их коснуться не просто по-дружески. И в его глазах она прочла то же самое. Гриф шагнул к ней. «Ты же еще пойдешь со мной на свидание, правда?» «Пойду», — сказала она. «Обещаешь?» «Обещаю. Ты же знаешь, как закрепляют обещания». Ответа он дожидаться не стал и, наклонившись, поцеловал ее. Коротко, чтобы не устроить романтическую сцену в самом центре города, хотя Стеф не возражала, Но этого хватило, чтобы сердце у нее в груди затрепетало. «Побольше бы нам таких обещаний», — размечталась Стэф, и Гриф улыбнулся. «Это точно», — ответил он. «Я тебе позвоню». Она смотрела ему вслед, мужчине в деловом костюме и накинутом поверх него пальто. «Есть что-то привлекательное в мужчинах, одетых в пальто?» «Поправочка. Есть что-то привлекательное именно в этом мужчине в пальто?» «Высоком, стройном, широкоплечем?» «А теперь, когда он снова научился улыбаться?» «Ого! Этому мужчине, что ступает робкими шагами в лучшую жизнь, ненавидит Санту, но искренне любит сына, имеет смысл посвятить больше времени?» «В отличие от Ричарда». Напыщенного и лощеного, уверенного в собственной безупречности, Гриффин Марк совершенен как раз в своем несовершенстве. Истев безумно хотелось остаться с ним рядом как можно дольше. Сильно затянувшийся разговор у Митча в офисе перетек в такой же затянувшийся обед в Ла Белла а затем неторопливую прогулку до работы с остановкой у витрины сокровенных камней, с которой им так и подмигивали бриллианты. «Рановато нам еще на них заглядываться!» — сказала она. — Да, давай еще хотя бы лет десять побудем друзьями. Съязвил он, и Фрэнки показала ему язык. — Я все равно хотел тебе что-нибудь взять. Пойдем. Мич позвал ее в магазин. — Как насчет этого? — спросил он и показал на изящный бриллиантовый кулон белого золота в форме символа бесконечности. Кулон был очаровательный, но Фрэнки запротестовала. — Как-то дороговато. — Хочешь сказать, что ты того не стоишь? — подколол ее он. — Сколько? — спросил он Сэма, владельца. «Оно сейчас как раз со скидкой», — ответил Сэм. «Вот видишь», — сказал Мич Френки. «А против скидки не пойдешь. Я возьму», — сказал он Сэму. «О, нет», — спохватилась Френки. «А у меня для тебя, кроме печенья, ничего нет». «Твое печенье бесценно», — заверила я Мич. И вот она уже вышла из ювелирного с новым кулоном на шее. «Просто прелесть», — сказала она, взяв Митча под руку. «Не забудь, что это означает», — улыбнулся он. Он проводил ее до праздничного настроения и коротко поцеловал напоследок, после чего сказал, что вечером зайдет забрать печенье, которое она ему напекла, и продолжить то, на чем они остановились. «Долго же ты там пропадала?» заметила Адель со своего поста за кассой, когда Фрэнки переступила порог. «К мечу ходила», — ответила Фрэнки и пошла ей на помощь. «А-а-а», — -а", отозвалась Адель. «Вот-вот», — сказала Фрэнки и вся просияла. Она показала матери кулон. «Мы теперь официально стали парой». «Давно пора», — сказала Адели, крепко ее обняла. «Какая прелесть! А когда можно будет друзьям растрезвонить? Да хоть сейчас, надолго это в тайне не останется». Адель кивнула вглубь магазина, где Эленор отбирала украшения с цифрой грядущего года и наклеивала скидку в полцены. «Подожду, пока ты ей расскажешь». Фрэнки ощутила, как ее восторг стал тяжким грузом. Но дело есть дело. Глубоко вдохнув, она пошла к Эленор. Та приветливо улыбнулась. «Почти закончила», — сказала она. «Такая приятная женщина, да еще и работница хорошая. Хотя после таких новостей Фрэнки, возможно, ее лишится». элинор мне нужно кое-чем с тобой поделиться». элинор вопросительно улыбнулась. «По поводу Митча». «А, да?» У Эленор был такой радостный вид, будто она в предвкушении скорого счастья, в которое Фрэнки намеренно помогла ей поверить. Фрэнке стало ужасно жаль. И очень стыдно. Но не настолько, чтобы отказаться от Митча. Она с Митчем. Вот бы найти возможность пропитать слова обезболивающим. Но вот такого не бывает. Режь уже и с концами. Мы встречаемся. Брови у Эллина резко сдвинулись, и между ними образовались тревожные морщинки. «Встречаетесь?» — повторила она, словно пыталась разобрать чужестранную речь. «Как пара?» «Я не понимаю». «Когда?» элинор мы с ним всегда были очень близки», — осторожно начала Фрэнки. «Но мы же с ним... То есть, я думала...» Слезы тут же хлынули к глазам. Фрэнки положила руку ей на плечо. «Мне кажется, ты немного неверно истолковала его намерение. По щекам скатились две слезинки, а губы чуть скривились и задрожали. «Нет», — возразила она, — «мы же совсем недавно были вместе». элинор в недоумении замотала головой. он не стал бы вводить тебя в заблуждение нарочно, — поспешно добавила Фрэнки. Элинор промолчала, только сильнее стиснула губы и сощурилась. А Фрэнки теперь могла официально претендовать на роль диснеевской злодейки. Но знаешь, если не срослось с одним человеком, то, может, это знак, что где-то там поджидает другой куда лучше. Не обязательно любить одного мужчину до гробовой доски. Если бы взгляд был кинжалом, Фрэнки бы уже умерла от множественных ножевых ранений. «Легко тебе говорить», — сказала Элинор. Фрэнки припомнила, как тяжко ей пришлось в последние годы, вспомнила, сколько раз она засыпала в слезах, когда только-только потеряла Айка, и утешительно улыбнулась. На самом деле, да, но это сейчас. Далеко не сразу так получилось. Элинор знала, что Фрэнки вдова, поэтому без дальних разговоров поняла, о чем речь, и тут же дала задний ход. «Прости», — сказала она. «С моей стороны жестоко такое говорить, просто как бы сказать. Я думала, что вы всего лишь друзья», — подытожила она уже обвинительным тоном. По щеке у нее побежала слеза. «Это правда, но между нами всегда что-то было. Просто я слишком боялась это признать. И хотя я оступалась на пути», — добавила она, вспомнив о Броке, «но давно отдала сердце Митчу. Просто надо было, чтобы кто-то открыл мне на это глаза». «И кто же их открыл?» Но Фрэнке ни за что нельзя такое говорить, иначе это только усложнит ситуацию. Она пожала плечами. «Просто в какой-то момент меня озарило. И с тобой будет так же». Эленор теребила в руках елочную игрушку. «Очень сомневаюсь. Не стоит. Всему свое время. А еще под елкой полным-полно подарков, на каждого хватит. Так что смотри в оба, Элинар. Тебя тоже непременно озарит, и ты найдешь свою вторую половинку». Эленор мрачно кивнула и, смахнув катившиеся слезы, уставилась на ёлочную игрушку. «Обязательно даю тебе слово», — сказала Френке, и утешение погладила ее по плечу. Еще раз кивнув, Эленор повернулась к Френке спиной и принялась дальше развешивать ценники. Фрэнки пошла обратно к матери, оставив Эленор разбираться со своими переживаниями, хотя и сама порядком распереживалась. Магазин пустовал. Некому было болтать и заглушать их с матерью голоса. Адель спросила полушепотом. «Ну, как прошло?» «Она раздавлена», — шепнула Фрэнки в ответ. «Ума не приложу, что мне делать». «Надеюсь, ты ничего не придумаешь. Хватит уже всем вокруг помогать», — объявила дочери Адель. Фрэнки вздохнула. «Но ведь Эленор правда нужна ее помощь. Если бы она только могла показать ей, что за идеальной парой далеко ходить не надо. Фрэнки ведь сама — живое доказательство тому, что близкое счастье мы зачастую не видим». И Уильям Шарп как раз из таких невидимок. Фрэнки решила, что до Нового года выведет его из тени. Знать бы еще, как это устроить.